Духовность. Есть слабые попытки изучения, как духовность влияет на здоровье и долголетие. Влияние духовности на тело не так легко подсчитать, как калории, холестерин или кровяное давление и прочее. Но тем не менее, могу вам сказать, что многие мои пациенты в течение лет делились со мной своими мыслями и убеждениями. И казалось, что их увлечённость идеей, как бы она ни выглядела со стороны, играет положительную роль в их здоровье. Я не могу вам сказать точно, так ли это в действительности, пока не готов. Но всё же, исходя из некоторых наблюдений, могу засвидетельствовать, что если вы следуете какой-то идеологии, если вы горячий сторонник идеи, Это даёт вам больше возможностей бороться со стрессом и таким образом может принести пользу здоровью.